Старость. История дурной крови. Глава первая. Я покинула Неаполь в 1995 году, когда пошли разговоры о том, что город, наконец, возрождается. Но мне слабо верилось в это возрождение. На моих глазах годами строился новый вокзал. Возводился небоскреб навея Навара, как грибы росли многоэтажки в Скампии, над серой каменной стеной муниципалитета Ариначо, на Виа да Сесса, на Пьяцца национале Спроектированные для строительства где-нибудь во Франции или в Японии, у нас между Пантичелли и Поджиреале, возводимые с многочисленными нарушениями, они быстро теряли блеск и превращались в очередное убожество. Какое уж тут возрождение. Так, пудра. Кое-где присыпавшее изможденное лицо города. Это повторялось повсеместно. Грим, вселявшей надежды, неизбежно трескался и новым слоем ложился на заскорузлую корку, покрывающую город. Поэтому, вместо того, чтобы остаться и принять участие в его оздоровлении под руководством бывшей коммунистической партии, я решила перебраться в Турин. Мне предложили возглавить. Одно престижное издательство. После сорока время понеслось в скач, и я уже за ним не поспевала. Отныне мой календарь состоял из дедлайнов по контрактам. Годы не шли, а перескакивали. От выпуска одной книги до выпуска другой. Мне трудно вспомнить те или иные события из моей жизни и жизни моих дочерей без привязки к работе, которая отнимала у меня все больше времени. Если меня спросят, когда случилось то-то или то-то, я отвечу. После выхода в свет такой-то книги. К моменту переезда я опубликовала уже несколько книг. Они принесли мне определенную известность и материальный достаток. Забот с дочками у меня заметно поубавилась. Деда, а следом за ней и Эльза, уехали учиться в Бостон. Спасибо Пьетру, который к тому времени уже лет 7 или 8, преподавал в Гарварде. Девочки поддерживали с отцом прекрасные отношения. В письмах они жаловались на ужасный климат и знайство бостонцев, но в целом были довольны. В первую очередь собой и тем, что смогли выбраться из той жизни, на которую я их чуть было не обрекла. Им мне хотелось не отставать от сестер, но что я, оставаясь в квартале, могла ей дать?» Поначалу мне приносила некоторую пользу Реномой писательнице которая, несмотря на возможность переехать куда угодно, продолжает жить в трущобе и черпать вдохновение из окружающей действительности. Но постепенно интеллигентов, избравших этот путь, стало великое множество. Так что это никого больше не удивляло. Да и в творчестве я давно отошла от сюжетов, связанных с нашим кварталом. Они остались далеко позади. Так кого же я обманывала, искусственно запирая себя в этом городе и наблюдая, как с каждым днем ухудшается жизнь моих родных, подруг, их детей и внуков и моей собственной младшей дочери? Им мне исполнилось 14 лет. Я старалась создать для нее наилучшие условия, и сама она много занималась. Тем не менее, чуть что, и она переходила на жуткий диалект. Мне не нравились ее школьные друзья. Когда по вечерам она выходила гулять, я волновалась так, что она часто предпочитала оставаться дома. Впрочем, я тоже вынуждена была во многом себя ограничивать. У меня появились знакомые из кругов неаполитанской интеллигенции, которые охотно шли на общение со мной, но эти знакомства так и не переросли в крепкую дружбу. Даже самые преуспевающие из моих новых приятелей — без конца ныли, сетуя на злосчастную судьбу, или однообразно острили на этот счет. Порой у меня складывалось впечатление, что они набиваются мне в друзья только ради того, чтобы подсунуть мне свою рукопись, пробиться на телевидение или в кино, а то и просто взять денег в долг. Разумеется, без отдачи. Я делала хорошую мину при плохой игре, пыталась налаживать деловые, и дружеские связи. Но после того, как прямо около подъезда меня избили и ограбили двое мальчишек лет 13, я стала бояться выходить вечером из дому, тем более прилично одетой. Такси ждало меня в паре метров, но водитель даже в окошко не выглянул. В общем, в 1995 году я взяла Имму и уехала из Неаполя. Я сняла квартиру на набережной По, за мостом Изабеллы. И наша с дочерью жизнь мгновенно улучшилась. Глядя со стороны, мне стало легче трезво размышлять и писать о Неаполе. Я любила свой город, но, оторвавшись от него, перестала его защищать. Я полагала, что разочарование, каким рано или поздно заканчивается любовь, даст мне возможность иначе посмотреть на западную культуру как таковую. Неаполь — большой европейский город, в котором вера в технику и науку, экономический рост, щедрость природы и исторический прогресс, неизбежно ведущий к демократии, утвердилась прежде, чем к тому возникли серьезные основания. «Родиться в этом городе», — писала я в одном из своих текстов, имея в виду не столько себя, сколько Лилу с ее вечным пессимизмом, значит, с самого детства, едва ли не на уровне инстинкта, понимать то, что сегодня в той или иной мере начинают осознавать все, что мечта о бесконечном прогрессе на самом деле — страшный сон о дикости и смерти. В 2000 году я осталась одна. Имма уехала учиться в Париж. Я отговаривала ее, убеждала, что учиться можно и дома, но уезжали многие из ее подруг, и она не хотела от них отставать. Поначалу я не тяготилась одиночеством, некогда было. Но через пару-тройку лет на меня накатило ощущение приближающейся старости. Я словно выцветала вместе с миром, который принес мне известность. В предыдущие годы я получила за некоторые свои произведения несколько престижных премий. Но теперь мои книги почти перестали продаваться. Так, в 2003 году мой доход за 13 романов и два сборника эссе составил всего 2323 евро. И это до уплаты налогов. Приходилось признать, что моя аудитория — Больше ничего от меня не ждет. А у молодых читателей, точнее читательниц, потому что мои книги читали в основном женщины, совсем другие вкусы и другие интересы. Газеты тоже почти ничего не приносили. Обо мне почти забыли. Все реже просили выступить со статьей на ту или иную тему и платили сущие гроши, а то и вовсе ничего. Что касается телевидения, то вдохновленную довольно успешным опытом 1990-х, я задумала создать авторскую программу, посвященную древнегреческой и древнеримской литературе. Благодаря поддержке старых друзей, в том числе Армандо Голиани, который вел одну передачу на Пятом канале и имел связи на общественном телевидении, проект получил одобрение. Но программа с треском провалилась. И на этом... С моей телекарьерой было покончено. С издательством, которым я руководила много лет, тоже пришлось расстаться. Осенью 2004 года мое место отдали шустрому 30-летнему парню, а мне предложили поработать внештатным консультантом. Мне исполнилось 60. А чувствовала я себя так, словно моя жизнь подошла к концу. Зимой в Турине слишком холодно, летом слишком жарко, а культурная публика не отличается общительностью. Я стала нервной, плохо спала. Меня не покидало сознание собственной ненужности. Я смотрела с балкона на реку По, на грибцов, на окрестные холмы и маялась от скуки. Я стала чаще ездить в Неаполь но не рвалась встречаться с родными и друзьями, а родные и друзья не рвались встречаться со мной. Виделась я только с Лилой, и инициатива всегда исходила от меня, а не от нее. Но и с Лилой мне было некомфортно. В последние годы в ней появился жуткий местечковый патриотизм, поэтому я предпочитала одинокие прогулки по Веа Карачелла кварталу Вомера или Виа Трибуналь. Весной 2006 года я оказалась на несколько дней заперта в гостиничном номере на Корсо Виторио Эммануэле, на улице лила как из ведра, и, коротая время, написала небольшую страницу на 80 «Повесть о жизни квартала и исчезновении Тины». Писала я быстро, ничего не выдумывая. Текст получился сухой и плотный, Лишь к концу я дала волю воображению. Осенью 2007 года я опубликовала повесть под названием «Дружба». Она имела огромный успех. Повесть до сих пор хорошо продается и входит в список литературы, рекомендованной школьникам для летнего чтения. Но я ее ненавижу. За два года до выхода книги, в тот самый день, когда в сквере нашли труп Джильолы, Какая ужасная кончина — умереть от инфаркта в полном одиночестве. Лила взяла с меня обещание никогда не писать о Тине. Но я нарушила данное слово и сделала это чуть ли не демонстративно. На протяжении нескольких месяцев я верила, что написала лучшую книгу в своей жизни. Ко мне вернулась слава. Я уж почти забыла, что такое настоящий литературный успех. Но в конце 2007 года, перед Рождеством, когда я приехала в книжный магазин Фелтринелли на Пьяца-Мартире на презентацию «Дружба», я вдруг поняла, что мне стыдно и страшно. Я боялась, что увижу в зале, прямо в первом ряду, Лилу. И она начнет задавать мне неприятные вопросы. Но вечер прошел как по маслу. Публика встретила меня восторженно. Вернувшись в гостиницу, я почувствовала себя увереннее и набрала номер Лилы. Я звонила ей и на домашний телефон, и на мобильный, и снова на домашний. Она не отвечала. С тех пор я больше ни разу ее не слышала.